Глава 38. Одна бешеная Эва. Тогда же, Эвелина. Он не потрудился даже спросить, чего я хочу. Лев молча извлечет из меня яйцеклетку и поместит ребенка в тело другой женщины. А мое тело больше, видимо, не годится. Чувствую себя куском тухлой говядины, отбракованный придирчивым покупателем. Кстати, вполне возможно, суррогатную мать будет искать именно его секретарь. А эта сволочь найдет, как мне напакостить в очередной раз. И к гадалке не ходи, все пойдет наперекосяк. Мне безразлично, в чем животе вырастет наш ребенок. Эти слова льва раскаленным железом поджаривают мне мозг. Я очень хотела, наконец, забеременеть, понять, как это бывает, когда в тебе зарождается жизнь. Потом кормить ребенка грудью, прижимать к себе, чувствовать, что он частичка меня. Говорят, ребенок чувствует мать еще до рождения. Знаете, ее голос, запах. Если же мой малыш вырастет в теле другой женщины, он не будет чувствовать, что я его мать. Получается, он уже как бы не совсем мой. Все не так, совершенно не так, как я хотела. Хоть что-то в этом браке может быть неподдельным, настоящим. Левута, понятно, почему безразлично. Его дело малое, а плодотворить... Чувствую, сейчас разревусь в голос. А муж еще и рад стараться, добивает прессингом. Он для себя, по всей видимости, уже все решил. Дамская комната — спасительное место, где я хоть немного могу побыть наедине с собой. Забегаю туда и только начинаю хлюпать носом, как подмечаю, что не одна. Ресторан большой и красивый, туалет тоже большой. Здесь три кабинки, одну из которых заняла какая-то барышня. Не могу позволить себе истерику на публике. Я ведь жена Льва Величаева. Позорить мужа я не вправе. Такое в его семье под строжайшим запретом. А дама, похоже, засела в кабинке надолго. Не судьба поплакать, поэтому давлю слезы глубоко в себе, мою руки, чтобы как-то отвлечься, прикладываю холодные ладони к щекам, вытираю, Достаю из кладча пудреницу и, только собираясь припудрить носик, как вижу, что возле соседней раковины стоит открытая сумка. Из нее торчит телефон. Цветы-спонжики. Ищу себе поднос. Думала ли я о том, чтобы позвонить в отличную и убедиться в словах Громова? Ищу как. За сегодня эта мысль приходила мне... В голову пятьсот девяносто восемь раз, не меньше. Но риск велик. Если лев увидит звонок, мне достанется на орехи. Если он увидит. Недолго, думая, хватаю чужой телефон, тихо радуюсь, что разблокировался без проблем, и набираю номер, который до сих пор помню наизусть. «Добрый день, гостиница отличная наша», отвечает мне полуженский и полудетский голос. Ничего-то в той гостинице не изменилось. Сестры, небось, по-прежнему и шачат там от зари до зари. Интересно, почему «отличная наша», а не просто «отличная»? Ну да ладно, мне не до глупых расспросов. Решаю бить наверняка. Мне нужна Марисольга Барашвили, это ее давняя знакомая. Простите, Марисольга Барашвили тут больше не живет. Следует слишком резкий для столь юного голоска ответ. «Как это не живет? Это же гостиница семьи Габарашвили?» «Совсем нет», — ехидным тоном продолжает юная хамка. «Это гостиница сестер Габарашвили. Только сестер. Ясно вам?» Значит, громв говорил правду. Только успеваю это подумать, как в кабинке туалета раздается шум слива воды в унитазе. Тут же завершаю звонок. Со скоростью звука стираю номер, на который звонила, пихаю телефон обратно в сумку простафили. Зачем бросила редикюль на столе? Не боится, что украдут? Старательно пудрю лицо, пока девушка не уходит. Когда, наконец, остаюсь одна, меня словно накрывает. Мысли в полнейшем хаосе. Руки трясутся, губы, кажется, тоже... Если я вернусь ко Льву и опять смолчу, во что превратится моя жизнь? Впереди очередной круг моего личного ада. Если вернусь. Только я не вернусь. Как там Громов сказал? Поможет уехать? Я не одна? Пусть помогает. Мне всего-то нужно добраться до гостиницы «Метель», которая, кстати, не очень-то далеко. Отсюда кварталов 10, по-моему. Можно даже пешком добраться. В следующую секунду мозг как будто бы отключается, и я ловлю себя на том, что лезу в окно на улицу, благоэтаж этаж первый, хотя до земли и далековато. Однако на улице меня уже встречают чьи-то заботливые руки. «Что вы делаете?» — Велина Авзураговна. Громко восклицает мой телохранитель Данил. «Пошел вон!» — рычу я, замахиваясь на него кладчем. И в этот самый момент чуть не вываливаюсь в окно. Данил едва успевает поймать меня на руки. Осторожно опускает на землю. Я оглядываюсь. Оказывается, окно дамской комнаты выходит на правую сторону ресторана. Здесь практически никого, кроме моего телохранителя. Как он тот оказался? «Проверял все входы выходы зануда чертов замечаю как данил достает телефон и куда то звонит положи трубку тут же фырчу я на громилу в костюме но телохранитель и ухом не ведет она на улице лев владиславович в этот момент у меня будто крышу срывает от перенапряжения ах ты шестерка кричу я пытаясь стукнуть громилу кладчем «Велина Взураговна, успокойтесь!» Он выставляет руки вперед. Стукачи гад!» Продолжаю возмущаться я, а потом разворачиваюсь и готовлюсь дать дёру. Только уйти не дают. Как только делаю шаг в сторону, на плечо ложится тяжелая рука. «Стойте на месте!» Велено ждать. «Быстро убрал руки!» Верещу я, что есть силы. Пытаюсь скинуть руку, но куда там? Данил лишь сильнее сжимает плечо. Насмотрелся я на причуды богатых дамочек. Я вас отпущу, а муж ваш мне голову с плеч. Стойте смирно. И не подумаю. Изо всех сил пытаюсь вырваться, хотя и понимаю, насколько смешны мои попытки совладать с этим великаном. Данил на мои попытки никак не реагирует, лишь больнее сжимает плечо. В этот самый момент наблюдаю, как из-за угла к нам приближается лев, а позади оба его телохранителя. И того, четверо против одной маленькой Эвы. Данил тут же отпускает меня. Я тру плечо и пытаюсь всмотреться в лицо мужа, понять, насколько он зол. Лев, как обычно, внешне невозмутим, идет прямиком ко мне. В этот момент в груди появляется дикое желание как-нибудь извернуться и прыгнуть обратно в окно дамской комнаты, забаррикадироваться там и никогда-никогда не выбираться наружу. «Что за шутки, Эва?» — спрашивает Лев тоном, от которого мое сердце привычно переезжает жить в пятки. «Куда ты собралась?» «Я...» а... Понимаю, что бы я сейчас ни сочинила, обелить себя не удастся. Факт побега на лицо. гори оно все синим пламенем. Надоело, надоело, надоело молчать. Все равно адского гнева великого царя сегодня мне не избежать. Так хоть выскажу все, что я о нем думаю. Можешь оплодотворять кого хочешь, хоть целую деревню, но я свою яйцеклетку не дам. Я тебе не тухлая говядина, чтобы ты меня отбраковывал. «Тебе настолько не понравилась идея суррогатного материнства?» спрашивает он с прищуром. «Мне ты не понравился, ты!» кричу я, уже нисколько не сдерживаясь. У льва ни один мускул на лице даже не дернулся. Тогда выкрикиваю слова, которые уже вечность мечтаю ему сказать. «Я от тебя ухожу, лев!» «Смешно», — хмыкает он, — «я требую развода!» Чуть не подпрыгиваю на месте от раздирающего меня гнева. «И ты мне вот дашь, понял? Ты дашь мне развод!» И тут замечаю, как у царя начинает дергаться глаз. Отреагировал все же. Только собираюсь открыть рот, как лев опережает меня. Я сейчас сделаю вид, что я этого бреда не слышал, Мы сядем в машину и поедем домой. По дороге ты остынешь, и мы поговорим, как взрослые люди. Дома я жду от тебя извинений. «Ни в какую машину я с тобой не сяду!» Громко топаю ногой. Развод, лев, и никаких разговоров. «Думаешь, самое умное?» Усмехается он зло. «При разводе ты ни копейки от меня не увидишь». Тем более, что даже родить мне не сподобилось. Ни копейки, поняла? Оставь свои деньги себе, я как-нибудь проживу. Разворачиваюсь, чтобы уйти. «Стоять!» — чеканет мне вслед лев. «Я не останусь с тобой, и мне не нужны твои деньги. Уйду ни с чем, лишь бы уйти». Снова поворачиваюсь к нему. Он скрещивает руки на груди и буравит меня своим фирменным тяжелым взглядом. У тебя в руках сумочка стоимостью в несколько тысяч долларов, и ты мне будешь рассказывать, что готова уйти ни с чем? Ну-ну. Смотрю на льва. На сумочку. И ведь правда, эта сумочка — его подарок на 8 марта. Точнее, подарок, купленный по его просьбе. Я уверена, не он выбирал, и не его секретарь. Раскладч мне понравился. Лев дешевых подарков не делает, а значит, мой редикюль вполне может стоить подобных денег. Молча выручаю клач ближайшему телохранителю. Потом вспоминаю о сережках с крупными бриллиантами, которые муж мне подарил на Новый год. Если оставлю их, снова обвинит в корысти, поэтому снимаю. Также стаскиваю обручальное кольцо и вкладываю в руку порядком обалдевшего Данила. «Дизайнерское платье», — продолжает свой подсчет Лев. батальоны из крокодиловой кожи, стоимостью среднестатистическую зарплату какого-нибудь менеджера за полгода». «Уйдешь, голая эбасая? Недолго думая, скидываю с себя лодочки и встаю на тротуар прямо в колготках. Земля холодит ступни хотя сегодня, на удивление, теплый день, но это ладно. Насмерть не замерзну и хорошо. Следом тяну вверх подол платья. «Не смей, Эва!» От рыка льва звенит в ушах, но меня уже не остановить, я прошла точку невозврата. Снимаю платье и швыряю на землю. Остаюсь лишь в открытой комбинации и нижнем белье, Но мне почему-то не стыдно так стоять на улице. Наоборот, я рада, что стянула вещи, купленные на царские деньги. Волосы закрывают полуголую спину и немного прикрывают вперед так, что даже почти прилично выгляжу. «Так ты никуда не пойдешь», — снова рычит Лев. «Это ты так думаешь». Поворачиваюсь и гордой походкой иду в противоположную от Льва сторону. Правда? Далеко уйти мне не дают. Слышу сзади, как лев командует одному из своих. Подгони машину. А потом мне на плечи вдруг опускается пропахший львом пиджак. Секунда, и я у него на руках. Отпусти, верещу не своим голосом, старательно вырываясь. Но лев не из тех мужчин, кто легко отпускает.